Глава восьмая. Сон. Все уходят и исчезают вдали, оставляя меня одну. Выполнив формальности, связанные со смертью Науди, я около месяца жила в нашем холодном пустом доме. Потом без всякой надежды написала ему еще одно письмо, скорее всего последнее. Похоже, и вы меня бросили, или, может быть, пытаетесь забыть. И все же я счастлива. Кажется, мое желание исполнилось, и у меня будет ребенок. Я думала, что все потеряла, но эта крошечная жизнь, зародившаяся во мне, заставляет меня улыбаться, забывая о собственном одиночестве. Не думайте, что я раскаиваюсь или считаю ужасной ошибкой случившейся со мной. Это не так. Недавно я поняла, наконец, для чего все это нужно. войны, мир, торговля, профсоюзы, политика. Вы, наверное, этого так и не знаете. Тогда вы всегда будете несчастны. Но я объясню вам. Для того, чтобы женщины могли рожать прекрасных детей. Я с самого начала знала, что не могу рассчитывать ни на вашу доброту, ни на ваше чувство ответственности. Передо мной стояла лишь одна задача — довести до успешного конца рискованную авантюру, на которую я отважилась во имя своей беззаветной любви. Мое желание исполнилось, и душа обрела покой. Так спокойно бывает только лесное озеро. Я победила. Дева Мария понесла не от мужа своего, но, родив, она вся лучилась от гордости и стала богоматерью. Я испытываю глубокое удовлетворение от того, что без колебаний, приступив старую мораль, смогла обрести прекрасного младенца. Вы, наверное, и впредь будете жить богемной жизнью, бормотать гильотина-гильотина и пьянствовать в кругу молодых людей и их подружек. Я и не прошу вас отказываться от такой жизни. Возможно, для вас она что-то вроде последней битвы. Не хочу говорить вам пустые банальности. Бросьте пить, подумайте о собственном здоровье или желаю вам долгой жизни и творческих успехов. Не удивлюсь, если люди будущего скажут вам спасибо не столько за ваши творческие успехи, сколько за то, что вы ценой неимоверных усилий сумели таки сохранить верность своей беспутной жизни. Жертва. Жертва эпохи меняющихся моральных устоев. И вы, и я — жертвы. Где она? Где ваша революция? По крайней мере, в мире нас окружающим все осталось по-прежнему. Мы по-прежнему опутаны старой моралью. Пусть на поверхности моря и бушуют волны, но на дне вода остается совершенно неподвижной. Она словно погружена в глубокий беспробудный сон. Какая там революция? Но я считаю, что в своем первом сражении сумела одержать хоть и маленькую, но все же победу над старой моралью. И впереди у меня еще много новых побед. Я буду одерживать их вместе с моим ребенком. Родить ребенка от любимого человека и воспитать его вот моя революция. Даже если вы забудете меня, даже если своим пьянством сведете себя в могилу, я буду жить ради того, чтобы довести свою революцию до конца. Один человек много говорил мне о ваших дурных наклонностях, но именно вы сделали меня сильной. Вы осветили радугой революции мою душу. Вы подарили мне цель, ради которой стоит жить. Я горжусь вами, и своего ребенка, когда он родится, тоже научу гордиться вами. Внебрачный ребенок и его мать. Мы будем жить светлой жизнью, борясь со старой моралью. Желаю и вам продолжать вашу борьбу. Никакой революции пока нет и в помине. Похоже, что ей нужны новые, еще более достойные и благородные жертвы. Жертвы — вот самое прекрасное, что есть в этом мире. Я знаю и еще одну жертву, но вряд ли этот человек заслуживает вашего внимания. Ой, Харасан, мне больше не о чем просить вас, но ради этого человека, этой жертвы, я обращаюсь к вам с одной единственной просьбой. Не можете ли вы устроить так, чтобы ваша жена хоть один раз взяла на руки моего ребенка? И я бы тогда сказала ей, Это ребенок Науди, которого тайно родила ему одна женщина. Зачем мне это нужно, этого я никому не скажу. Я и сама этого не знаю, но я очень этого хочу. Я хочу этого ради той, не стоящей вашего внимания жертвы, которую зовут Науди. Вам это неприятно? И все же, надеюсь, вы сумеете преодолеть себя. Вы не станете сердиться на брошенную и забытую вами женщину, За этот легкий и единственный выпад, который она себе позволила, и постарайтесь выполнить ее желание. Господину МЧ Моему чудаку 7 февраля 1947 года. Книга озвучена в студии Аудио Продакшн Татьяны Абрамовой для японского фонда.